С утра у Марты было предчувствие. Что-то должно случиться. Что-то, что в корне изменит ее жизнь. Когда раздался телефонный звонок, она вздрогнула. Это могло быть все, что угодно. Майка одумалась, или в одной из фирм, где Марта прошла собеседование, ее оценили. У мамы срочное дело. Все, что угодно. Но это был Георгий Рубенович, пластический хирург. Вы еще не отказались от мысли стать моделью? Стать моделью? И он еще спрашивает. Нет? Приезжайте, я покажу вам то, что вы хотите. Она отчего-то представила стеклянный сосуд, в котором в прозрачной жидкости плавает женское лицо. И почему-то представила лицо Майи. Протянула руки, вынула его из раствора и приложила к себе. Лицо пришлось в пору. Облекло, словно вторая кожа, и прилипло. С рук капала вода. Нет, не вода. Кровь. Ей показалось, что это кровь. Какая чушь! слов сказала Марта, и видение тут же исчезло. Она дрожащими руками стала натягивать джинсы. Это мой шанс! Повторяла Марта беспрерывно. Мой шанс! Минут через сорок она уже была в клинике. Георгий Рубенович ласково сказал «Идемте со мной». Она шла вслед за хирургом по больничному коридору, как слепая, ничего не видя, сердце бешено стучало. «Вот она!» Услышала Марта. Зрение постепенно вернулось, и она увидела на кровати, облепленное датчиками с резиновой трубкой в носу, Лежит красавица из бассейна. Та самая блондинка с большим чувственным ртом. Спросила хрипло. Что с ней? Кома, как вам это лицо? Красивая. Да ты посмотри повнимательнее, сказал Георгий Рубенович, переходя на «ты» и, обняв Марту за плечи, подвел ее к кровати. Она давно уже рассмотрела его в подробностях. Это прекрасное лицо, особенно большой алый рот. Красавица, да? Между прочим, модель. Ну как? Нравится? Да? Тогда решайся. Что я должна делать? Деньги где у тебя? В банке? В ячейке? Анализы? Сдала недавно по месту жительства. У тебя, надеюсь, нет никакой аллергии на лекарства? Нет. Отлично. Вези деньги и ложись на операцию. Сколько? Триста тысяч долларов, как договаривались. Хорошо. Не тяни, слышишь? А то я эту красотку продам по частям. Она опять вздрогнула. Что значит по частям? А то и значит. Такой товар всегда в цене. Родственников у нее нет. Согласия спрашивать не у кого. Вы уверены? А мать, отец? Я сказал, никого нет. И вообще, это не твоя проблема. Ты платишь деньги. Ну? Дрожишь?» Георгий рубанович крепче прижал ее к себе. Марты в самом деле дрожала. Спросила только. «Когда?» «Это от тебя зависит. Она в таком состоянии, что может и год так пролежать. И десять может. Но кому это нужно?» «Никому. Поэтому решайся». «Я согласна!» Дальше все было как в тумане. Она не понимала, как вышла из клиники, как ехала домой. Нет, не домой, к маме. Единственный человек, который должен был узнать о том, что она задумала. Ведь после операции мама ее не узнает. Та, разумеется, сразу начала отговаривать. «Что ты задумала, доченька? Да зачем тебе это?» Я не хочу больше так жить, понимаешь? Так, прозябать, мне это надоело. Да всё образуется. Погоди, найдёшь новую работу. Какую? Ты отличный бухгалтер. Вот именно, бухгалтер. Мама, но это же невыносимо скучно. Ты посмотри, как живут другие женщины. Красивые. Та же Майка ходит по ночным клубам, танцует и веселятся. Их окружают богатые мужчины. Они ни в чем не знают отказа. Они счастливы, мама. А я? Я глубоко несчастна. И что даст тебе эта операция? Осторожно спросила та. Новое лицо. Красивое. Как так? Это что ж? «Пластическая операция?» «А я тебе о чем, мама, толкую? Я приехала, чтобы тебя предупредить. Я ложусь в клинику, проведу там две недели. Ты ко мне не приезжай. Не надо». «Как же так, дочка? Ты в больнице, а я к тебе и приехать не могу». «Не надо было тебе говорить». «В отчаянии», — сказала Марта. «Но после операции я сильно изменюсь. «Понимаешь? Сильно! Ты увидишь совсем другого человека, но ты должна знать, что это я!» «Но голос-то твой останется!» «Голос? У меня будут проблемы с речью! Какое-то время так врач сказал! А что будет потом, я не знаю! И он не знает! Никто не знает! Может быть, изменится и голос!» Доченька, одумайся. «Зачем тебе это? Ты у меня и так самая красивая!» «Перестань! Я все уже решила!» «Одумайся!» «Нет, мама, нет!» — мягко повторила она. «Тебе не удастся меня отговорить. Зато потом... Потом ты сама будешь рада, что я так поступила. У меня будет море поклонников, новая работа. Да что там работа, новая жизнь!» Я выйду замуж, рожу тебе внука или внучку. Лучше внучку, всхлипнула мама. Нет, мальчика, не надо нам больше ни красивых, ни женщин. Этому пора положить конец. Я оставлю номер контактного телефона в клинике, твой. И ты можешь звонить, спрашивать хоть каждый день о моем состоянии. Как только я смогу говорить, я тоже тебе позвоню а пока буду посылать смс ты меня пугаешь успокойся операция несложная соврала она ты знаешь где я что со мной я в больнице со мной опытные врачи но ну все легче да какое там всхлипнула мама и повторила одумайся дочка Но твердая в своем решении Марта упорно двигалась дальше. Кто еще? Кому надо сказать о предстоящей пластической операции? Майке? Или приготовить сюрприз? Надо бы забрать в отделе кадров трудовую книжку. Нет, Марта придет за ней уже после операции с новым лицом. Это будет момент ее триумфа. Главное заполучить его, это лицо. Надо поспешить. Марта не думала о проблемах, которые неизбежно возникнут, если она изменит внешность. Она думала только о том, какой станет красавицей и как возьмет реванш. У той же подруги, у Игоря Павловича, который наверняка столбенеет, увидев ее с новым лицом, у Инны Иосифовны, у судьбы, наконец, которая была так безжалостна к ней, к Марте Свежаковой. Она всех их победит полной решимости, Марта поехала в клинику уже с деньгами. Там вовсю шла подготовка к сложнейшей операции. — Жаль, что сказать никому нельзя, — посетовала Валя, раскладывая сверкающие инструменты. — Что сказать? — удивлённо посмотрел на неё Георгий Рубенович. — Ну как? Каждый день, что ли, такие операции делают? А вдруг получится? «Тихо ты! Получится!» «Тогда бы к нам народ валом повалил!» «Давай сначала проблему решим!» «Как скажете, Георгий Рубенович!» Вздохнула пышногрудая медсестра. «А ведь она права! Во Франции да в Штатах газеты раструбили бы! Уникальная, мол, операция! Хирургу честь и хвала! А ты за деньги!» чтобы скрыть врачебную ошибку. но Это ж Россия. Понимать надо. У нас все уникальное и эксклюзивное только за деньги и только тайна. Зачем привлекать к себе внимание? Славу на хлеб не намажешь. А вот наладить бизнес по пересадке лиц. Георгий Рубенович размечтался. Ах, какие возможности открываются. Клиентка приехала. Взволнованно доложила вали С деньгами? Но, веди ее ко мне в кабинет.